В обязательном порядке должен разрабатывать свою религию сам, а не донашивать тряпье, кишащее чужими вшами. От них все болезни. Народы, которые в наше время на подъеме, Индия, Китай и так далее, ввозят только технологии и капитал, а религии у них местного производства. Любой член этих обществ может быть уверен, что молится своим собственным тараканом, а не позднейшим вставкам, ошибкам переписчика или неточностям перевода. А у нас...